Вы слушали роман Анны и Сергея Литвиновых Золотая Гева. Запись произведена на частном унитарном предприятии Звукотекс общественного объединения Белорусское товарищество инвалидов по зрению. Минск, ноябрь 2011 год.